Остаток дня провела в отведенной мне спальне, под присмотром горничной. Узоры браслет больше не прятала. Толку-то? После моей истерики вся прислуга о причинах визита узнала. На ужин, разумеется, не вышла. Смотреть на толпу графских родственников не было никакого желания. Да и рука болела. И настроение было самым мрачным. Но ну и спать легла в самом ужасном расположении духа. В мыслях о несчастной судьбе. Я же теперь ни платья с коротким рукавом носить не смогу, ни замуж выйти. Два брачных браслета на одной руке точно не удержатся. Да и кто захочет взять в жены ту, чье тело помечено символами чужого рода? Жизнь кончена, как ни крути. И даже на чудо надеяться бесполезно. Разбудили меня на рассвете, лишний раз напомнив, что нахожусь не в королевском дворце, а в несусветной глухомане. Считай деревни. Горничная, смущаясь, предложила свежее платье. Я же сюда без багажа прибыла. Я же не знала, что задержимся. «И кто это платье носил?» Со вздохом осведомилась я. «Никто», пропищала девушка. «Платье для леди Аверта сшили, но она еще не дросла. «Леди Аверта?» «Сестра Астона кажется». «Что ж, надеюсь, девушка не обидится». «Хорошо, надену». Платье являло собой образчик северной моды. Цвет темный, рукава три четверти, Вместо декольте скромный ворот. И оборок с тесемками почти нет. «Вам невероятно идет». Застегнув последнюю пуговичку и поправив подол, сказала горничная. Девушка была искренна. Мне, честно говоря, результат тоже понравился. Никогда не носила темное вишневое, а он, оказывается, смотрится замечательно. «Леди Фиона, вы позволите?» Девушка указала на мои волосы, потупилась. «Косу на северный манер заплести?» Догадалась я. «Хорошо. А почему нет? Тем более, что любимые мной высокие прически при таком вороте смотрятся ужасно». Последним штрихом к образу изысканной северянки стал тугой бин на кисти левой руке. В ожидании приглашения на завтрак подошла к окну. Окинула взглядом лесистый пейзаж, далекие, увенчанные снежными шапками горы. Грустно улыбнулась новорожденному солнцу. А взглянув вниз, остолбенела. Во дворе замка творилось удивительное безобразие. Астон, вооруженный коротким мечом, гонял по брусчатке двоих. Одного я не опознала, зато вторым оказался тот самый юнец, который едва не оторвал мне палец. Парни защищались отчаянно, но граф был проворней и злей. Он нападал, ускользал, от ответных выпадов нападал снова. И, в отличие от соперников, был без брони. Вернее, на нем даже рубахи не было. Теперь взгляду открывался не только невероятно широкий разворот плеч, но и слишком внушительная мускулатура. Дикарь. Нет, ну точно дикарь. Фион, ты здесь? Окликнули от двери. Я почему-то подскочила и обернулась куда поспешнее, чем собиралась. «Мэлсин?» «Ну да». Мак несколько опешил. «Тебя что-то смущает?» «С чего ты взял?» «У тебя щеки горят». «Тебе показалось». Пробормотала я, но Мак уже не слушал. Он стремительно пересек спальню, плюхнулся в кресло и заявил. «Я знаю, как снять браслет». События вчерашнего дня доказали, что радоваться подобным заявлениям не стоит. Вот я и не обрадовалась. «Не веришь?» – протянул маг, подарил лучезарной улыбкой. «Ладно, но раз ты такая букая, суть способа только после завтрака расскажу». «Да хоть после ужина», – мысленно парировала я. «Кажется, тот юнец не только палец выбил, но и веры в людей лишил». «Кстати, неплохое платье». Сей сомнительный комплимент я вознаградила к Никсинам и снова повернулась к окну. Только графа во дворе уже не было, юных лоботрясов тоже.